Выяснилось, что не было согласия между командирами и начальниками штабов. Генерал Шаховский начал атаку без уведомления креденера. Оба они командовали корпусами. И Шаховский не желал подчиняться равному себе по должности. Выступая старый креденер признался. В это беспокойное время была для меня особенно трудная минута. Это было около двух часов дня, когда я убедился, что наш артиллерийский огонь не произвел желаемого действия, и ни одна неприятельская батарея не замолкла. Несмотря на все наши попытки, позиция турок оставалась непоколебимой. Я, признаюсь, усомнился в успехе и даже подумал отказаться от атаки, только чтобы сохранить войска государя. Я даже объявил об этом и увидел, как у всех вытянулись лица я готов был дать команду отбой, чтобы отвести войска, но тут мне доложили, что князь Шаховский перешел в атаку. Мне ничего другого не оставалось делать, как тоже перейти в наступление. К вечеру все резервы были израсходованы, и о том, чтобы повторить атаку, нечего было и думать. После неудачи у Из Ставки поступило распоряжение о возвращении отряда Скобелева на Лобчу. Полагая, что осман-паша направит туда часть своих сил, командование приказывало Скобелеву этого не допустить. Одновременно требовалось провести боевые рекогносцировки подступов к Ловче, а также разведку горных проходов через Балканы на важных направлениях. По выполнению всех задач Скобелев установил, что движение Турок-Ловчи невозможно и посылать отряд к крину пустая трата времени и сил. А потом просил использовать отряд Ушибки, где наши войска вели бои. Он пишет командиру 8-го армейского корпуса генералу Радецкому. Веренный мне отряд. По моему убеждению бесцельно стоит впереди Сельви». Между тем, присутствие в бою на шибке четырех отличных батальонов могло бы иметь большое значение. Начальник штаба, веренного мне отряда, капитан Куропаткин, объяснит вам, на основании каких дисциплинарных соображений я беру смелость прямо обращаться к вашему высокопревосходительству. Он просил позволения ударить по атакующим шибку туркам с тыла уверял, что этот маневр непременно завершится успехом. Однако ответ так и не пришел. Наконец, из главной квартиры поступило секретное предписание, что в район Ловчи выдвигается вторая пехотная дивизия, имеющая задачу овладеть ловчий, а потом и участвовать в третьей плевне. Срок который еще не определен. Отряд Скобелева подчиняется дивизии составляя ее авангард. День выдался безоблачным, знойным, и теперь после захода солнца от Земли исходил жар, а в недвижимом воздухе чувствовался запах пыльцы. Совсем как в Туркестане, подумал Михаил Дмитриевич, и приказал солдату Денщику полить водой в палатке и вокруг до да поднятия боковые полотнища, чтобы продувало. Перед ним на походном столе лежала карта окрестностей Лоучши с его пометками, сделанными в прошлых рекогностировках, но мысли его были заняты предстоящим сражением. «Разрешите?» — послышался голос. Ухода в палатку стоял капитан Коропаткин. «Ходите, Алексей Николаевич». Как раз в это мне и нужны. Капитану нет и тридцати. Он, в противоположность Скобелеву, невысок, спокоен, скуп на слова. В недалеком прошлом, как и генерал, окончил Николаевскую академию генерального штаба, на Балканы прибыл в качестве офицера для поручений при главной квартире, а на днях назначен в отряд Скобелев начальником штаба. Взглянув на карту, он скинул бровь. А разве прибыла диспозиция на штурм? Еще нет.